Глава девятнадцатая. Красные волки. Настала ночь, ночь перед новолунием, когда луна невидима для всех обитателей Земли. Лишь звезды озаряли слабым светом равнину. Река Гуамини бесшумно катила свои воды подобно широкой, спокойной масляной струе скользящие по мрамору. Птицы четвероногие и присмыкающиеся отдыхали от дневной усталости. Безмолвие пустыни распростерлось над необъятной пампой. Гленорван, Роберт и Талькав последовали общему примеру, растянувшись на мягком ложе из люцерны Они спали крепким сном, Обессиленные усталостью лошади Улеглись на землю. Лишь таука, как настоящий чистокровный конь, Спала стоя, сохраняя и в спящем состоянии Тот же гордый вид, как в бодрствующем, готовым мчаться вперед по первому зову хозяина. В загоне царил глубокий покой, Костер догорал, изредка заряя последними вспышками безмолвную тьму. Около десяти часов вечера, проспав очень недолго, индеец проснулся. Он стал зорко вглядываться во что-то и к чему-то прислушиваться. Видимо, Талькав хотел кого-то захватить врасплох. Вскоре обычно невозмутимое лицо его отразило смутную тревогу. Что услышал он, Открадывающихся ли к ним бродяг-индейцев, или ягуаров, или полосатых тигров, или иных хищных зверей, которых могла привлечь в эти места близость реки? Это предположение показалось ему, очевидно, наиболее вероятным, так как он бросил быстрый взгляд на сваленный в загоне запас топлива, и его беспокойство возросло. Действительно, весь запас сухой альфафары должен был скоро догореть и не мог надолго держать на расстоянии дерзких хищников. Наделать делать было нечего. Талькаву оставалось только ждать событий, и он ждал, облокотившись на руки, вперив взор вдаль, словно человек, которого внезапно разбудила какая-то надвигающаяся опасность. Так прошел час. Всякой другой на месте Талькава был бы успокоен царивший кругом тишиной и снова бы уснул, но там, где чужестранец ничего не заметил бы, индеец, в силу присущей ему обостренной чуткости и природного инстинкта, почуял близкую опасность. В то время как Талькав прислушивался и приглядывался Таука глухо заржала, повернув голову ко входу в ромаду. Она потянула ноздрями воздух. Патагонец быстро приподнялся. Таука учуяла какого-то врага, пробормотал он, и, выйдя из ромады, стал внимательно осматривать равнину. Было тихо, но неспокойно. Талькавз заметил какие-то тени, бесшумно скользившие среди поросли курра мамеля. Там и сям сверкали яркие точки. Они то исчезали, то вспыхивали вновь, двигаясь, пересекая друг друга во всех направлениях. Казалось, что это плясали по зеркалу огромные лагуны отблески каких-то сказочных огромных фонарей. Чужестранец, несомненно, принял бы эти летающие искры, за светляков, чье мерцание можно увидеть ночью во многих местах пампы. Но Талькава это не могло обмануть. Патагонец понял, с каким врагом предстоит иметь дело. Зарядив ружье, он встал на стражу у входа в загон. Долго ждать не пришлось. В пампе послышался странный ни то лай, ни то вой. Ответом на него был выстрел из карабина — а затем последовали неистовые завывания, исходившие, казалось, из сотни глоток. Гленарван и Роберт, внезапно разбуженные, вскочили. — Что случилось? — спросил Роберт. — Уж не индейцы ли? — сказал Гленарван. — Нет, — ответил Таркав, Агуары! Агуары? Вопросительно глядя на Гленарвана, Повторил Роберт. Да, ответил Глен Арван. Красные волки пампы. Схватив ружье, Глен Арван и юный Роберт присоединились к индейцу. Тальков указал на равнину, откуда доносился оглушительный вой. Роберт инстинктивно сделал шаг назад. Ты не боишься, волков, мой мальчик? Спросил Глен Арван. Нет, сэр. — твердо ответил мальчик. — Когда я с вами, то я вообще ничего не боюсь. — Тем лучше. Эти агуары не очень-то страшные звери, и не будь их такое множество, я вообще не обратил бы на них внимания. — Пусть много, — отозвался Роберт. — Мы хорошо вооружены. Попробуй-ка, подойди к нам. Мы им покажем. Говоря так... Гленарван хотел только успокоить мальчика, но в глубине души он не без страха думал об этом ночном нападении бесчисленного множества разъяренных волков. Быть может, их были там целые сотни, и трем человекам, пусть даже и хорошо вооруженным, немыслимо было одолеть такое множество хищников. Когда Патагонец произнес слово «агуар», Ленарван тотчас вспомнил название, данное пампскими индейцами, красному волку. Этот хищник известен у натуралистов под именем Канис Джубатус. Ростом он с крупную собаку, у него лисья морда и красно-бурая шерсть. Вдоль всего хребта по спине идет черная грива. Зверь этот очень проворен и силен. Он живет обычно в болотистых местах, И преследует водящуюся там дичь вплавь. Ночь выгоняет Красного Волка из его берлоги, в которой он спит днем. Особенно боятся его в станциях, в скотоводческих хозяйствах. Голодный агуар нападает даже на крупный скот, производя немалые опустошения. В одиночку красный волк не опасен, но голодная стая их представляет большую опасность, и лучше было бы встретиться с кагуаром или ягуаром, с которыми можно сразиться один на один, по вою, раздававшемуся в пампе, по множеству скачущих поровнее теней. Гленорван понял, что на берегах Гуамини Собралась огромная стая красных волков. Хищники почуяли верную добычу — лошадиное и человечье мясо. Каждый из них жаждал вернуться в логово с частью этой добычи. Положение, таким образом, было угрожающее. Тем временем кольцо волков постепенно стягивалось. Проснувшиеся лошади — Дрожали от страха. Лишь Таука нетерпеливо била копытом о землю, порываясь оборвать привязь и умчаться. Хозяин успокаивал ее непрерывным свистом. Гленнерван и Роберт стояли у входа в ромаду, готовясь к обороне. Зарядив карабины, они взяли на прицел первый ряд агуаров. Как вдруг Талькаф молча приподнял вверх дуло их ружей. «Чего хочет толькав? – спросил Роберт. «Он запрещает нам стрелять». «Почему?» «Быть может, он находит, что агуары еще далеко». Но причина более важная побудила индейца действовать так загадочно. Гленнерван понял это, когда толькав, открыв и перевернув свою пороховницу, показал, что она почти пуста. «Ну что?» — спросил Роберт. Придется беречь огнестрельные припасы. Сегодняшняя охота дорого обошлась нам. У нас свинец и порох на исходе. Хватит лишь выстрелов на двадцать. Мальчик промолчал. «Ты не боишься, Роберт?» «Нет, сэр». «Хорошо, мой мальчик». В эту минуту раздался выстрел. Талькаф уложил на месте слишком предприимчивого врага. Волчья стая, надвигавшаяся тесными рядами, отступила и сбилась в кучу шагах в ста от чистокола. Тотчас же Гленарван по знаку индейца стал на его место, а Талькаф, собрав подстилки, сухую траву, словом все, что могло гореть, завалил вход в ромаду и бросил в середину этой кучи пылающий уголь. Вскоре черный фон неба затянуло огненная завеса, и между языками пламени проглянула равнина, ярко освещенная колеблющимся заревом. Гленарван понял, против какого полчища хищников им придется обороняться. Вряд ли кому-нибудь приходилось видеть такое огромное скопище, И к тому же таких голодных волков. Огненная завеса, который Талькав преградил наступление хищников, еще более разъярила их, но все же некоторые приблизились к самому костру и обожгли себе лапы. Время от времени приходилось стрелять, чтобы удержать эту завывающую стаю, и через час штук пятнадцать убитых волков валялись на равнине. Теперь осажденные находились в менее опасном положении. До тех пор, пока не истощились боевые припасы и огненная завеса еще пылала у входа в ромаду, опасаться вторжения волков было нечего. Но что делать тогда, когда все эти способы защиты будут исчерпаны? гленорван посмотрел на Роберта, и сердце его сжалось. Он думал не о себе, а лишь о бедном мальчике, таком непогодам мужественном. Роберт был бледен, но крепко держал ружье полной решимости, он ожидал нападения разъяренных волков. Между тем Гленорван, хладнокровно обдумав создавшееся положение, решил тем или иным путем искать выхода из него. Через час, сказал он, У нас не будет ни пороха, ни пуль, ни огня. И потому нам нечего ждать этого момента, а следует действовать немедленно. И обратившись к Талькаву, припоминая все испанские слова, сохранившиеся в его памяти, он начал с ним разговор, то и дело прерываемый выстрелами. Не так-то легко было этим двум людям понять друг друга. К счастью, Гленн были известны повадки красных волков. Не будь этого, он ничего не понял бы из слов и жестов патагонца. Но все же прошло, по крайней мере, четверть часа, прежде чем он смог передать Роберту содержание разговора с Талькавом. Гленн спросил индейца, что он думает об их почти безнадежном положении. — Что же он ответил? — спросил Роберт Грант. Он сказал, что нам любой ценой надо продержаться до рассвета. Агуар выходит на добычу только ночью, а на заре возвращается к себе в берлогу. Это ночной хищник, боящийся дневного света, род совы, только четвероногий. Что ж, будем защищаться до рассвета. Да, мой мальчик. И пустим в ход ножи, если не сможем защищаться ружьями. Талькав уже подал тому примеры, когда какой-нибудь волк слишком близко подкрадывался к пылавшему костру, то Патагонец своей длинной вооруженной ножом рукой рассекал пламя, и мгновение спустя нож взвивался вверх, обогренной кровью. Между тем средства защиты приходили к концу. Около двух часов ночи. Калькав бросил в костер последнюю охапку сухой травы, и у осажденных оставалось зарядов всего лишь на пять выстрелов. Гленн Рван тоскливо оглянулся вокруг. Он думал об этом мальчике, стоявшем подле него, о своих товарищах, о всех тех, кого любил. Роберт молчал. Быть может, в его детском доверчивом воображении Опасность не казалась такой грозной, но Гленорван тревожился за двоих и думал, что теперь все они неизбежно обречены на жестокую смерть, быть растерзанными заживо. Не владея больше собой, он притянул ребенка к себе, он прижал его к груди, поцеловал в лоб, и невольные слезы полились из его глаз. Роберт, улыбаясь, посмотрел на него. «Я не боюсь», — промолвил он. «Нет, дитя мое, нет, не бойся», — ответил Гленарван. «Через два часа наступит утро, и мы будем спасены. Молодец, тальков, Молодец, мой храбрый патагонец!» Воскликнул он, увидя, как ловко индеец ударом приклада убил двух огромных волков, порывавшихся перепрыгнуть через огненную преграду. Но в эту же минуту, при угасающем свете костра, Гленорван заметил стаю волков, идущую сплоченными рядами на приступ ромады. Развязка кровавой драмы приближалась. Огонь костра мало помалу угасал, горючее иссякла. Равнина до сей поры освещенная погружалась во мрак, и во мраке опять замелькали фосфорицирующие глаза красных волков. Пройдет еще несколько минут, и вся огромная стая ринется в загон. Талькав в последний раз выстрелил, и прикончил еще одного врага. Истощив боевые припасы, он скрестил руки на груди, голова его склонилась. Казалось, он что-то молча обдумывал. изыскивал ли он какой-нибудь смелый, невозможный, безрассудный способ отразить эту разъяренную свору? Гленарван не решался спросить его. Вдруг волки... Изменили план нападения. Они как будто стали удаляться. Их до сей поры оглушительный вой внезапно прекратился. На равнине воцарилась мрачная тишина. — Они уходят, — промолвил Роберт. — Может быть, — отозвался, прислушиваясь Гленорван. Но Талькаф, догадавшись, о чем идет речь, отрицательно покачал головой. Патагонец хорошо знал, что хищники до тех пор не упустят верной добычи, пока заря не загонит их обратно в темные норы. Однако тактика врага явно изменилась. Он уже не пытался проникнуть сквозь вход в ромаду, но избрал новый, более страшный способ действия. Агуары обошли ромаду кругом и дружным натиском пытались проникнуть в нее с противоположной стороны. Уже слышно было, как когти хищников впиваются в полузгнившее дерево. Между расшатанными кольями чистокола просовывались мощные лапы, окровавленные морды. Перепуганные лошади, сорвавшись с привязи, метались по загону, обезумев от ужаса. Кленерван схватил мальчика, прижал его к себе, решив защищать его до последней возможности. Быть может, у него мелькнула даже безумная мысль попытаться спастись с Робертом, бегством. Но в этот миг взгляд его упал на индейца. Талькав, только что метавшийся, словно дикой зверь, по загону, вдруг подошел к своей дрожавшей от нетерпения лошади, и начал тщательно седлать ее, не забывая ни одного ремешка, ни одной пряжки. Казалось, возобновившийся с удвоенной силой вой хищников перестал беспокоить его. Гленарван наблюдал за Талькавом с мрачным ужасом. «Он бросает нас на произвол судьбы», — воскликнул он, видя, что Талькав взял в руки поводье лошади, как всадник, Готовый сесть в седло. Талькав никогда отозвался Роберт. Действительно, индеец думал не о том, чтобы покинуть друзей, а о том, чтобы спасти их ценой собственной жизни. Таука была оседлана, она грызла у дела, и нетерпеливо прыгала на месте. Глаза ее, полные огня, метали молнии. Конь понял намерения хозяина. В тот момент, когда индеец, уцепившись за гриву, готовился вскочить на коня, Гленнерван с судорожным движением удержал его за руку. — Ты покидаешь нас? — спросил он жестом, указывая на часть равнины, где не было волков. — Да... — ответил индеец, понявший Гленарвана и добавил по-испански. «Таука — хорошая лошадь, ногая увлечет за собой волков!» «О, Талькав!» — воскликнул Гленарван «Скорей! Скорей!» — торопил индеец. «Роберт, мальчик мой, ты слышишь?» — сказал Гленарван Роберту дрожащим от волнения голосом. «Он хочет пожертвовать собой ради нас! Хочет умчаться в пампу и увлечь за собой всю стаю!» «Друг Талькаф!» — крикнул Роберт, бросаясь к ногам потагонца. «Друг Талькаф! Не покидай нас!» «Нет, он нас не покинет!» — сказал Глен Орван И, обернувшись к индейцу, добавил «Едем вместе!» И он указал на обезумевших от страха лошадей, прижавшихся к столбам чистокола. «Нет!» — возразил индеец, понявший его намерение. «Плохие лошади! Перепуганные! Таука! Хороший конь!» «Ну что ж, пусть будет так!» — сказал Глен Гленарван. «Талькаф не покинет тебя, Роберт! Он показал мне, что я должен сделать!» Я должен ехать, а он остаться с тобой. И, схватив за уздечку тауку, он сказал, «Поеду я!» «Нет!» — спокойно ответил патагонец. «Поеду я!» — воскликнул Гленорван, вырывая из рук Талькава повод. «Спасай мальчика! Доверяю тебе, Талькав!» Гленорван в своем возбуждении перемешивал испанские слова с английскими. Но что значит язык? В такие грозные мгновения жест бывает красноречивый слов. Люди сразу понимают друг друга. Однако Талькаф не соглашался. Спор затягивался, а опасность с секунды на секунду возрастала. Колья частокола уже трещали под натиском волков. Ни Гленорван, ни Талькаф не склонны были уступить друг другу. Индеец увлек... Гленарвана ко входу в загон. Он указывал ему на свободную от волков равнину. Своей страстной речью он хотел втолковать Гленарвану, что нельзя терять ни секунды, и что в случае неудачи в наибольшей опасности окажутся оставшиеся, что он лучше всех знает тауку, и он один сумеет использовать для общего спасения изумительную легкость и быстроту ее бега. Но Гленарван в ослеплении упорствовал. Он во что бы то ни стало хотел пожертвовать собой. Как вдруг что-то сильно толкнуло его. Таука прыгала, взвивалась на дыбы и, внезапно рванувшись вперед, перелетела, через огненную преграду и трупы волков, и уже ездили, до них донесся детский голос. «Да спасет вас Бог, сэр!» Гленнерван и Талькаф успели заметить Роберта, вцепившегося в гриву тауки. Он промелькнул и исчез во мраке. «Роберт, несчастный!» — вскричал Гленнерван. Но этого крика не расслышал даже индеец. Раздался ужасающий вой. Красные волки бросились вслед за ускакавшей лошадью и помчались с невероятной быстротой на запад. Талькаф и Гленорван выбежали за ограду Ромады. На равнине уже снова воцарилась тишина, Лишь вдали, среди ночного мрака, смутно ускользала какая-то волнообразная линия. Потрясенный Гленарван, ломая в отчаянии руки, упал на землю. Он взглянул на Талькава. Тот улыбался с обычным спокойствием. «Таука!» — Хорошая лошадь, храбрый мальчик, он спасется! — повторял патогонец, утвердительно кивая головой. — А если он упадет? — спросил Гленарван. — Не упадет! Несмотря на уверенность толькава, несчастный Гленарван провел ночь в страшной тревоге. Он и не думал о том, от какой опасности избавился с исчезновением волков. Он порывался пуститься на поиски Роберта, но индеец удерживал его. Он убеждал его, что их лошади не догонят Тауку, что она, конечно, опередила своих врагов, что найти ее в темноте невозможно и что следует дождаться рассвета и только тогда ехать на поиски Роберта. В четыре часа утра начала заниматься заря. Сгустившиеся на горизонте туманы постепенно светлели. Прозрачная роса пала на равнину, и высокие травы зашелестели от предрассветного ветерка. Пора было отправляться в путь. — В дорогу, — сказал индеец. — Гленарван... Молча вскочил на лошадь Роберта. Вскоре всадники уже неслись галопом на запад, придерживаясь прямого направления, от которого не должен был отклоняться и второй отряд. В течение часа они мчались, не замедляя хода, ища глазами Роберта и на каждом шагу боялись натолкнуться на его окровавленный труп. Гленарван безжалостно погонял шпорами коня. Наконец послышались ружейные выстрелы. Стреляли через определенные промежутки, очевидно, подавая сигнал. «Это они!» — воскликнул Гленарван. Оба всадника пришпорили коней и несколько минут спустя доскакали до отряда, предводительствуемого Паганелем. У Гленнорвана вырвался крик радости. Роберт был здесь, живой, невредимый, верхом на великолепной тауке, весело заржавший при виде хозяина. «Ах, мое дитя! Мое дитя!» — с невыразимой нежностью воскликнул Гленорван. Он и Роберт соскочили на землю и бросились в объятия друг к другу. Затем наступила очередь индейца прижать к груди мужественного сына капитана Гранта. «Он жив! Он жив!» — восклицал Гленарван. «Да», — ответил Роберт, — «благодаря Тауке!» Но еще до того, как индейец услышал эти полные признательности слова, он уже благодарил своего коня. Говорил с ним, целовал его, словно в жилах этого благородного животного текла человеческая кровь. Затем, обернувшись к Паганелю, Патагонец указал на Роберта «Храбрец!» Сказал он и, пользуясь индейской метафорой для определения отваги, добавил «Шпоры его не дрожали». «Скажи, дитя мое, почему ты не дал мне или Талькаву сделать эту последнюю попытку спасти тебя?» спросил Гленорван, обнимая Роберта. «Сэр», — ответил мальчик, и в голосе его звучала горячая благодарность. «На этот раз за мной была очередь пожертвовать собой. Талькав уже спас однажды мне жизнь, а вы спасете жизнь». «Моего отца».